Но московская дипломатия прежде всего заботилась о сохранении достоинства своего государства. При Иване III и во время предыдущей войны Василия польско-литовские послы приезжали в Москву для заключения мира, а не наоборот. И бояре объявили это уже обычаем или такую стариною, от которой Москва не отступит. Герберштейн отправил своего племянника фон Турна к польскому королю с просьбой прислать в Москву своих послов. В начале октября королевские послы католик Ян Щит и православный пан Богуш Боговитинов действительно прибыли к Москве. Но в то же время пришло известие, что польский гетман князь Константин Острожский осадил псковский пригород Апочку. Король думал этим нападением подкрепить свои требования и произвести, так сказать, давление на московское правительство. Он ошибся в расчете. Ничто не могло поколебать твердости этого правительства. Королевское посольство не было впущено в город и помещено в подмосковной слободе Дорогомилове. А Герберштейну объявлено, что литовские послы останутся там, пока воеводы великого князя не переведуются с Константином Острожским. Пришлось ждать три недели. Наконец прискакали гонцы с известием, что московские воеводы Федор Абаленский, Лопата Телепнев и Иван Лицкой литовское войско побили, и Константин Острожский ушел от опочки. Тогда литовские послы были введены в город и получили ауидиенцию великого князя. Переговоры возобновились, но были безуспешны. Сначала обе стороны предъявили невозможные условия. Великий князь, потребовал казни тех панов, которые учинили насилие его сестре Елене, возвращения ее казны и властей, отдачи Киева, Полоцка, Витебска и других городов, составляющих отчину его прародителей, а король желал не только получить обратно Смоленск, но еще половину Новгорода, Псков, Тверь и всю Северскую землю. Разумеется, такие требования были несерьезные и предъявлялись только с целью делать как бы уступки. При посредничестве Герберштейна дальнейшие переговоры свелись к одному пункту – к Смоленску. Литва хотела непременно его воротить, а Москва ни за что не уступала. Несмотря на всю дипломатическую ловкость и наружное беспристрастие императорского посла, великий князь ясно видел, что он хлопочет в пользу противной стороны – Напрасно Герберштейн составил увещательную записку, где вздумал ссылаться на исторические примеры Филиппа Македонского, оказавшего умеренность после победы над Афинянами, на царя Пира, утратившего в один час все плоды прежних побед, на своего государя Максимилиана, великодушно возвратившего Верону венецианцам, на самого Ивана Третьего, который царство Казанское отдал назад татарам. Умные московские дипломаты, промолчав о древних царях Македонском и Эпирском, ответили от имени Великого Князя «И на то брат наш Максимилиан, избранный Цезарь Римский и Наивысший Король, ведает, которым обычаем Венецианам Верону отдал, а мы того в обычае не имеем. Не иметь и хотим, чтобы нам своя отчина отдавать. -те». О царстве же Казанском объяснили, что государь Иван Васильевич не отдавал его татарам, а просто посадил там царя из своих рук, то есть зависимого от Москвы. Вообще, в течение этих долгих переговоров московская дипломатия показала себя верной завету Ивана Третьего и достойную своих греческих учителей. Ясно сознаваемая цель, вежливый язык, обстоятельные суждения и твердость в национальной политике – Вот те качества, которые надолго усвоила себе эта дипломатия. По упорству обеих сторон около половины ноября мирные переговоры были наконец прерваны. Послы королевские покинули Москву, а вслед за ними был отпущен Герберштейн, осыпанный ласками и знаками почета со стороны великого князя. Перед окончанием переговоров посол передал просьбу Цезаря отпустить к нему Михаила Глинского, И эту просьбу великий князь отклонил. Бояре его ответили, что Глинский за свою измену должен подвергнуться казни, но он изъявил желание воротиться в греческую веру своих родителей, о чем бил челом митрополиту Варлааму. Поэтому его освободили от казни и отдали митрополиту на испытание. С Герберштейном Василий Иванович отправил к императору своего дьяка Племянникова.